Александр Томоников. «Последняя тайна Рейха». Роман. Серия СМЕРШ. Спецназ Сталина. Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Апрель 1945 года. Помирание. Советские войска добивают врага в его логове. Руководство Рейха лихорадочно пытается уйти от возмездия. Среди тех, кто готовится к побегу за границу, барон фон Гертенберг, вице-президент общества Анненербе. Эта личность давно интересует советскую контрразведку. Захватить барона поручено капитану СМЕРШ Олегу Потанину. Под видом бежавшего из плена немецкого офицера он пробирается в замок Гертенберга. Но охрана барона вычисляет Потанина. Расправа неминуема. Капитан уже готовится к самому худшему — как вдруг ситуация резко меняется.